Глава двенадцатая. Равнина страха. Была моя вахта. В желудке стояла гложущая свинцовая тяжесть. Высоко в небе весь день кружили точки. Вот и сейчас там патрулировала парочка. Постоянное присутствие взятых было недобрым знаком. Чуть ниже планировали в послеполуденных небесах две пары скатов. На восходящих потоках они поднимались, потом кружа опускались, поддразнивая взятых, пытаясь подманить их поближе к границе.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 Порой до земли долетал едва слышный низкий рев. Первый раз слышу, чтобы кит говорил. Для них это признак ярости. Забормотал, зашептался в кораллах ветер. Про отец дерева пропел возражение киту. «Скоро придут твои враги!» — произнес Менгир рядом со мной. Я вздрогнул. Его слова напомнили о недавнем ночном кошмаре, не запечатлевшемся в деталях, но полном ужаса.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 — Будь осторожен. Народы собрались, чтобы переценить целесообразность вашего присутствия на равнине. — Ах, вот как. Этот булыжник-трепач оказывается посланник. Местные напуганы. И некоторые думают, что избавятся от неприятностей, выставив нас за дверь. — Понятно. Слово «народы» не слишком точно описывает межвидовой парламент, что принимает тут решение, но лучшего не подобрать. Если верить мингирам они лгут только путем умолчания или обобщений, то равнину страха населяют более сорока разумных видов. В число известных мне входят мингиры ходячие деревья, летучие киты и скаты, горстка людей, как дикари, так и отшельники, два вида ящериц, птица вроде сарыча, большая белая летучая мышь и исключительно редкая тварь, наподобие перевернутого верблюда-кентавра. Я имею в виду, что человеческая часть у него задняя. Бегает он вперед тем местом, которое у всех других существ называется задницей. Наверное, я встречал и иных, но не узнавал. Гоблин утверждает, что среди больших коралловых рифов живет маленькая мартышка, в точности уменьшенная копия Одноглазого. Но когда речь заходит об Одноглазом, Гоблину верить нельзя. «Я обязан принести весть», — сказал Менгир. «Чужаки на равнине!» Я задал вопросы. Не получив ответа, раздраженно обернулся. Менгир уже исчез. Чёртова Каменюка. У входа в нору стояли, наблюдая за взятыми, следопыт и пёс Жабодав. Мне говорили, что душечка тщательно допросила следопыта. Я-то пропустил эту часть. И допрос её удовлетворил. Я тогда поспорил с эльма которому следопыт понравился. «Напоминает мне ворона», — заявила Эльма. «Пара сотен воронов нам бы пригодилась». «Мне он тоже напоминает ворона. Именно это и беспокоит». Но что толку спорить? Так не бывает, чтобы человек всем нравился. Душечка полагает, что с ним все в порядке. Эльма с ней согласен. Лейтенант его принял. Почему я дергаюсь? Черт, если он слеплен из того же теста, что и ворон, то у госпожи большие неприятности. Скоро его проверят. Что-то у душечки на уме. Подозреваю упреждающий удар. Вероятно, по рже. Ржа, где поднял свою звезду хромой. Хромой, восставший из мертвых. Я сделал с ним все, что можно, только что тело не сжег. А надо было, наверное, проклятие. Самое страшное — подумать, а один ли он. Не избежали ли прочие верной смерти? Не прячется ли где-то, чтобы изумить мир своим появлением? На ноги мне упала тень. Я очнулся от раздумий, рядом стоял следопыт. — У тебя расстроенный вид, — сказал он. Должен признать, был он отменно вежлив.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 А этот пёс, клянусь, даже жрать не торопится. «Можешь быть уверен, Костоправ», — ответил следопыт. «Она падёт», — он говорил абсолютно убеждённо. «У неё не хватит сил приручить весь мир». И снова мне стало не по себе. Прав он или нет, но фразу построил жутковато. «Мы сокрушим их всех», — он указал на взятых. «Это самозванцы, не то что прежние». Пёс, жабодав, обчихал следопыту ботинок. Следопыт посмотрел вниз, я думал, что пнет дворнягу. Но он нагнулся и почесал ей за ухом. «Пес жабодав. Что за имя такое?» а это старая шутка из тех времен, когда мы были намного моложе. Ему понравилось. Теперь он на этом имени настаивает». Казалось, что следопыт со мной только наполовину. Глаза были пусты, взгляд блуждал где-то, хотя он продолжал смотреть в сторону взятых. «Странно» по крайней мере он признал что был когда-то молод есть в этом намек на человеческую уязвимость в таких как ворон и следопыт меня бесит именно то что их задеть невозможно глава 13 равнина страха эй костоправ из норы вылез лейтенант что пусть следопыт тебя сменит до конца моей вахты оставалось еще несколько минут тебя зовет душечка я глянул на следопыта Тот пожал плечами. Давай. Он повернулся лицом на запад и принял стойку. Клянусь, выглядело это так, словно он включил бдительность в одно мгновение, сделавшись идеальным стражем. Даже пёс Жабодав приоткрыл глаз и принялся наблюдать. Я почесал псинетемя, надеясь, что жест будет принят за дружелюбный. Пёс заворчал. Счастливо оставаться. Я последовал за лейтенантом. Обычно бесстрастный лейтенант показался мне взволнованным чем дело у нее очередная дикая идея ох конюшки куда теперь воржу ну чудно прекрасно давай выкладывай я то подумал что ты треплешься отговорить ее ты надеюсь пытался можно подумать что после стольких лет вонь должна бы казаться приемлемой но когда мы спустились в нору мой нос задергался я невольно задержал дыхание как можно набить подземелье людьми и не проветривать его вообще то проветривали но нечасто Пытался. Она говорит, грузи фургон, а то, что мул слепой, это моя забота. Обычно она права. Она военный гений, ядрёный ваш. Но не значит, что она может провернуть каждый из примирещившихся ей недоделанных планов. Мало ли что примирещится. Чёрт, Костоправ, там же хромой. В зале совещаний с этого и начали. Ношу взяли на себя мы с молчуном, как душечкины любимцы. Редко приходилось видеть такое единодушие среди моих братьев. Даже гоблин и одноглазый сошлись. А уж эти двое в полдень могут спорить, ночь на дворе или день». Душечка расхаживала по комнате, как дикий зверь. Она сомневалась. Сомнения изводили ее. «Ворже двое взятых», — доказывал я. «Это, по словам Шпагата. И один из них — наш самый старый и опасный враг». Если сломить этих двоих, весь план их компании рухнет, возразила душечка. Сломить? Девочка, мы о хромом говорим. Я уже доказал, что он непобедим. Нет, ты доказал, что хромой выживет, если не добить его. Мог бы сжечь тело. Точно, или разрезать на кусочки и скормить рыбам, или отправить в плавание по котлу с кислотой, или засыпать негошёной известью. Но дело не быстрое, а на нас надвигалась сама госпожа. Хорошо хоть ноги в тот раз унесли. «Предположим, что нам удалось пробраться туда незамеченными, во что я ни на грош не верю, и застать их врасплох. Долго ли всем взятым собраться и нас прихлопнуть?» Я отчаянно жестикулировал более рассерженный чем испуганный Никогда еще не отказывал душечке. Но в этот раз я был готов и на такое. Ее глаза вспыхнули. Впервые в жизни я увидел, что она не справилась с собой. «Если ты не хочешь подчиняться приказам», — показала она наконец, —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 Пошелестел упрямыми старыми бумагами и, конечно, ничего нового не обнаружил. На время меня оставили в покое. Потом явился Эльма. Вошел не стучась, просто я поднял глаза, а он уже в дверях. К тому времени я и сам почти устыдился своей выходки. но «Ну? «Почта пришла!» Он кинул мне очередной пакет из промасленной кожи. Я ловко поймал. Эльма ушел, ничего не объяснив, откуда пакет.